Мои размышления были прерваны шорохом на берегу. Показалось маленькое серое двуногое существо и бегом спустилось к морю. Я принялся подобно часовому ходить взад и вперед вдоль ограды, прислушиваясь. Вдруг послышался голос Монгомери, выкрикивающий «Ау! Ау! Моро!» Рука моя, хотя и не так сильно, а все же болела, меня стала лихорадить и губы запеклись от жажды. Глаза мои были устремлены на серое двуногое до тех пор, пока оно не исчезло из виду. Вопрос, вернутся ли Муро и Монтгомери, вертелся у меня в голове, в то время как мое внимание было поглощено тремя морскими птицами, оспаривающими добычу, внезапно вдали раздался звук выстрела из револьвера. «Тишина!» потом второй выстрел, третий, грозный вой и, наконец, мрачное молчание. Вдруг мне послышались звуки где-то совсем близко. Я дошел до угла ограды и увидал Монтгомери с красным лицом, растрепанными волосами и с разорванной в колени штаниной. Лицо его выражало глубокий ужас». Сзади него ковыляло двуногое существо млинк, на челюстях которого виднелось несколько зловещих темных пятен. — Вернулся ли он? — спросил Монгомери. — Кто? — Муро? — Нет, — отвечал я. — Боже мой! Несчастный задыхался и готов был упасть в обморок при каждом вздохе. — Войдем, — сказал он, взяв меня за руку. — Они обезумели. Бегают повсюду. Что-то с ними произошло, но что именно, я не знаю. Сейчас вам все расскажу, как только буду в состоянии перевести дух. Где коньяк? Хромая, он вошел в комнату и уселся в кресло. Малинг растянулся у порога наружной двери и стал учащенно дышать, как запыхавшаяся собака. Я принес Монгомери стакан коньяку, разбавленного водою. Он отхлебнул немного и начал рассказывать о том, что случилось с ним. Расставшись со мной, он пошел по следам муро и зверя. След их был довольно ясен по сломанным и стоптанным ветвям, по изорванным в лохмотье перевязкам и по окровавленным листьям кустов и терновника. Между тем все следы прекращались на каменистом грунте, который начинался на другом берегу ручья, где я когда-то видел пьющее двуногое существо. Тут Монтгомери бесцельно блуждал, направляясь к западу и призывая Муро, Млинг, который присоединился к нему, вооруженный своим топориком, не видел борьбы с пумой, так как в то время находился на опушке леса и рубил дрова. Он слышал только крики. Оба они стали бродить вместе и звать Муро. Двое двуногих приблизились ползком И рассматривали их сквозь деревья с особенно таинственными приемами, странность которых испугала Монтгомери. Он требовал от них ответа, но они исчезли. После тщательных поисков и зова ему пришло в голову осмотреть берлоги в овраге, а враг был пуст. Это открытие крайне его встревожило. Он решил поспешно отправиться домой, к ограде, и поделиться своими опасениями со мной. Млинк сопровождал его. На пути им встретилось двое людей-свиней, тех самых, которых я видел прыгающими в вечер моего приезда. Рты их были в крови. Животные с шумом подвигались вперед сквозь папоротники, Казались в страшном возбуждении и, при виде Монтгомери, остановились со свирепым выражением. Монтгомери стал щелкать кнутом, но на сей раз эти укращенные животные не испугались, а бросились прямо на него. Никогда прежде такой дерзости не бывало, он испугался и выстрелом в упор убил первого а Млинг бросился на другого. Завязалась отчаянная борьба. Млинг одолел и вонзил свои зубы в его горло. Еще двумя выстрелами Монтгомери удалось прикончить и второго, и с трудом отозвать с собой Млинга. — Что все это значит? — спросил я. Монтгомери покачал головой и принялся за третью порцию коньяку. Он был уже немного навеселее. — Тут вмешался я, стараясь уговорить его пойти еще раз вместе со мной на поиски Моро, так как, по всей вероятности, с Вивисектором должно было случиться нечто серьезное, иначе он возвратился бы. После нескольких пустых возражений Монтгомери согласился. Мы взяли немного пищи и в сопровождении Млинга отправились вовнутрь острова. Как сейчас помню все происшедшее тогда. Мы шли втроем под полуденным тропическим зноем. Сутуловатый млинк шел впереди. Его черная голова поворачивалась во все стороны, обыскивая взглядом каждую пять нашей дороги. Свое оружие-топорик он потерял в борьбе с человеком-свиньей. Его зубы вполне заменяли оружие. За ним спотыкаясь шел Монгомери с опущенной головой и с руками, засунутыми в карманы. Он злился на меня из-за коньяка и был в дурном расположении духа. Я заканчивал шествие. Моя левая рука была на перевязи, к счастью, что это была левая рука, а в правой руке я сжимал револьвер. Мы следовали по узкой тропинке сквозь дикую чащу острова, направляясь к западу. Вдруг Млинг остановился и насторожился. Монтгомери столкнулся с ним и принужден был также остановиться — Мы услышали голоса и шум приближающихся шагов. — Он умер! — говорил глубокий и дрожащий голос. — Он не умер! Он не умер! — спорил другой. — Мы сами видели! Мы видели! — отвечало несколько голосов. «Эй — Эй! — закричал вдруг Монгомери. — Эй! Сюда! — Что? Топ, черт вас побрал, — сказал я, держа револьвер на готове. Воцарилось молчание, нарушаемое треском переплетенных между собой растений. Потом здесь и там появилась с полдюжины страшного вида фигур с новым, особенным выражением в лицах. Слышно было хриплое ворчание Млинга. Я узнал человека-обезьяну. По правде сказать, я узнал его еще раньше, по голосу и двух смуглых созданий, виденных мною в шлюпке, окутанных в белое. За ними следовали два пятнистых зверя и блюститель закона «Серое». Чрезвычайно безобразное существо с длинными волосами, падающими на его щеки, и свешивающимися двумя прядями на его низкий лоб, с густыми бровями и странными красными глазами, с любопытством осматривающими нас сквозь зелень. С минуту продолжалось молчание.